Глава 17 Вера Корнильевна беспокоилась, как Русанов перенесет полную дозу. За день наведовалась несколько раз и задержалась после конца работы. Она могла бы так часто не приходить, если бы дежурила Олимпиада Владиславовна, как было по графику. Но ее таки взяли на курсы профказначеев, вместо нее сегодня днем дежурил Тургун, а он был слишком обеспечен. Русанов перенес укол тяжеловато, однако в допустимых пределах. Вслед за уколом он получил снотворное и не просыпался, но беспокойно ворочался, дергался, стонал. Всякий раз Вера Корнильевна оставалась понаблюдать за ним и слушала его пульс. Он корчился и снова вытягивал ноги, лицо его покраснело, взмокло. Без очков, да еще на подушке, голова его не имела начальственного вида. Редкие белые волосики, уцелевшие от были разлизаны по темени. Но столько раз, ходя в палату, Вера Корнильевна заодно делала и другие дела. Выписывался под Дуев, который считался старостой палаты, и хотя должность эта существовала не для чего, однако полагалась. И от койки Русанова, перейдя по соседству к следующей, Вера Корнильевна объявила, «Костоглотов, с сегодняшнего дня вы назначаетесь старостой палаты». Костоглотов лежал поверх одеяла, одетый, и читал газету. Уже второй раз Гангард приходила, а он все читал газету. Всегда ожидая от него какого-нибудь выпада, Гангард сопроводила свою фразу легкой улыбкой, как бы объясняя, что и сама понимает, что все это ни к чему. Костоглотов поднял от газеты веселое лицо и, не зная, как лучше выразить уважение к врачу, подтянул к себе слишком вытянутые по кровати длинные ноги. Вид его был очень благожелательный — А сказал он, «Ира Корнильевна, вы хотите нанести мне непоправимый моральный урон. Никакой администратор не свободен от ошибок, а иногда и впадает в соблазн власти. Поэтому я после многолетних размышлений дал себе обет никогда больше не занимать административных должностей». «А вы занимали и высокие?» Она входила в забаву в разговор с ним. «Самая высокая была помком взвода но фактически даже еще выше. Моего командира взвода за полную тупость и неспособность отправили на курсы усовершенствования, откуда он должен был выйти не ниже, как командиром батареи, но уже не к нам, в дивизион. А другого офицера, которого вместо него прислали, сразу пристегнули к политотделу сверхштата. Комдив мой не возражал, потому что я приличный, был топограф, и ребята меня слушались. Итак, я в звании старшего сержанта два года был ИО Ком Взвода, от Ельца до Франкфурта на Одере. И, кстати, это были лучшие годы всей моей жизни, как не смешно. Все-таки с поджатыми ногами получалось невежливо. Он спустил их на пол. Ну вот видите, улыбка расположения не сходила с лица Гангард, и когда она слушала его, и когда сама говорила, «Зачем же вы отказываетесь? Вам опять будет хорошо». Славненькая логика. Мне хорошо. А демократия? Вы же попираете принципы демократии. Палата меня не выбирала. Избиратели не знают даже моей биографии. Кстати, и вы не знаете. Ну что ж, расскажите. Она вообще негромко говорила. И он снизил голос для нее одной. Русанов спал, за цирком читал. Койка поддуева была уже пуста, их почти не слышали. Это очень долго. И потом я смущен, что я сижу, вы стоите. Ну, так не разговаривают с женщинами. Но если я как солдат встану сейчас в проходе, будет еще глупее. Вы присядьте на мою койку, пожалуйста. — Вообще-то мне идти надо, — сказала она и села на краешек. — Видите, Вера за приверженность демократии я больше всего в жизни пострадал. Я пытался насаждать демократию в армии, то есть много рассуждал. За это меня в тридцать девятом не послали в училище, оставили рядовым. А в сороковом уже доехал до училища, так сдерзил начальство там, и оттуда числили. И только в сорок первом кое-как кончил курсы младших командиров на Дальнем Востоке. Честно говоря, очень досадно было мне, что я не офицер, все мои друзья пошли в офицеры. В молодости это как-то переживаешь». Но справедливость я оценил выше. — У меня один близкий человек, — сказала Гангард, глядя в одеяло. — Он тоже имел такую судьбу. Очень развитой и рядовой. Пол пауза, миг молчания пролетел между их головами, и она подняла глаза. — Но вы и сегодня таким остались. — То есть рядовым или развитым? — Дерзким. — Как, например, вы всегда разговариваете с врачами? Со мной особенно. Она строго это спросила, но странная была у нее строгость, вся пропитанная мелодичностью, как все слова и движения Веры Гангард. Я с вами. Я с вами разговариваю исключительно почтительно. Это у меня высшая форма разговора, вы еще не знаете. А если вы имеете в виду первый день, так вы не представляете, в каких же я был клещах. Еле-еле меня умирающего выпустили из области. Приехал сюда, тут вместо зимы дождь проливняк. А у меня валенки под мышкой. У нас же там морозяра. Шинель намокла, хоть отжимай. Валенки сдал в камеру хранения. Сел в трамвай, ехать в старый город. Там у меня еще с фронта адрес моего солдата. Уже темно, весь трамвай отговаривает. Не идите, зарежут. После амнистии 53-го года, когда всю шпану выпустили, Никак ее опять не выловит, А я еще не был уверен, тут ли мой солдат. И улица такая, что никто ее не знает. Пошел по гостиницам. Такие красивые вестибюли в гостиницах. Просто стыдно моими ногами входить. И кое-где даже места были. Но вместо паспорта протянул свое сыльное удостоверение. Нельзя, нельзя. Ну, что делать? Умирать я был готов. Но почему же под забором? Иду прямо в милицию. Слушайте, я ваш, устраивайте меня ночевать. Перемялись. Говорят, идите в Чайхану и ночуйте. Мы там документов не проверяем. Но не нашел я чеханы. поехал опять на вокзал. Спать нельзя, милиционер ходит, гоняет. Утром к вам в амбулаторию. Очередь. Посмотрели, сейчас же ложится. Теперь двумя трамваями через весь город в комендатуру. Так рабочий день по всему Советскому Союзу, а комендант ушел, и наплевать. И никакой запиской он ссыльных не удостаивает. Может, придет, может, нет. Тут я сообразил. Если я ему удостоверение отдам, мне, пожалуй, валенок на вокзале не выдадут. Значит, двумя трамваями опять на вокзал. Каждая поездка полтора часа. Что-то я вас, валенок, не помню. Разве были? Не помните, потому что я тут же на вокзале эти валенки продал какому-то дядьке. Рассчитал, что эту зиму долежу в клинике, а до следующей не доживу. Теперь опять в комендатуру. На одних трамваях червонец проездил. Там еще километр грязюкой переться. А у меня боли. Я еле иду. И всюду мешок свой тащу. Слава тебе, пришел комендант. Отдаю ему в залог разрешение моей областной комендатуры. Показываю направление вашей амбулатории. Отмечает. Можно лечь. Теперь еду. Не к вам еще, в центр. По афишам вижу, что идет спящая красавица. Ах, вот как. Так вы еще по балетам, но ну, знала б, не положил б, нет. Вера Корнильевна, это чудо. Перед смертью последний раз посмотреть балет. Да и без смерти я его в своей вечной ссылке никогда не увижу. Так нет же, черт, заменен спектакль. Вместо спящей красавицы пойдет Агубалы. Беззвучно смеясь, Гамгард качал головой. Вся эта затея умирающего с балетом ей, конечно, нравилась, очень нравилась. Что делать? В консерватории фортепьянный концерт аспирантки, но далеко от вокзала и угла лавки не захвачу. А дождь все лупит, все лупит. Один выход — ехать сдаваться к вам. Приезжаю. Мест нет, придется несколько дней подождать. А больные, говорят, тут и понеделье ждут. Где ждать? Что мне оставалось? Без лагерной хватки пропадешь. А тут вы еще бумажку у меня из рук уносите. Как же я должен был с вами разговаривать? Теперь весело вспоминалось. Обоим было смешно. Он это все рассказывал без усилия мысли, а думал вот о чем. Если мединститут она кончила в 46 шестом году, то ей сейчас не меньше 31 одного года, она ему почти ровесница. Почему же Вера Корнильевна кажется ему моложе 23-летней Зои? Не по лицу, а по повадке, по несмелости, по застыдчивости. В таких случаях бывает можно предположить, что она внимательный взгляд умеет выделить таких женщин по мелочам поведения, но Гангард замужем? Так почему же? Она смотрела на него и удивлялась. Почему он вначале показался ей таким недоброжелательным и грубым? У него, правда, темный взгляд и жесткие складки, но он умеет смотреть и говорить очень дружественно и весело, вот как сейчас. — Вернее, у него всегда на готове и та, и другая манера, и не знаешь, какую ждать. — О балеринах и о валенках я теперь все усвоила, — улыбалась она. — Но сапоги, вы знаете, что ваши сапоги — это небывалое нарушение нашего режима? И она сузила глаза. — Опять режим, — скривился Костоглотов, и шрам его скривился. — Но ведь прогулка даже в тюрьме положена. — Я без прогулки не могу, я тогда не вылечусь. «Вы же не хотите лишить меня свежего воздуха?» Да, Гангард видел, как подолгу он гулял сторонними одинокими аллейками медгородка. У Костелянши выпросил женский халат, которых мужчинам не давали. Не хватало. Морщ халата сгонял под армейским поясом с живота на бока, а полы халата все равно раздергивались. В сапогах без шапки, с косматой черной головой он гулял крупными твердыми шагами, глядя в камни под собой. Одойдя до намеченного рубежа, на нем поворачивался. И всегда он держал руки сложенными за спиной. И всегда один, ни с кем. Вот на днях ожидается обход незамудинно Бахрамча. И знаете, что будет, если он увидит ваши сапоги? Мне меня будет выговор в приказе. Опять она не требовала, а просила, даже как бы жаловалась ему. Она сама удивлялась тому тону, даже неравенства, а немногое подчинения, которое установился между ними и которого у нее с больными вообще никогда не бывало. Костоглотов, убеждая, тронул свои лапы ее руку. «Вера — Вера стопроцентная гарантия, что он у меня их не найдет. — И даже в вестибюле никогда в них не встретит. — А на Олеке? А там он не узнает, что я из его корпуса. Даже вот хотите, давайте для смеху напишем анонимный донос на меня, что у меня сапоги, и он с двумя санитарками придет здесь шарить. И никогда не найдут. разве это хорошо писать доносы? Она опять сузила глаза. Еще вот зачем она губы красила? Это было грубовато для нее, это нарушало ее тонкость. Он вздохнул. Да ведь пишут, Вера Корнилиевна, как пишут. И получается, римляне говорили «Тестис унус, тестис нулус». Один свидетель никакой не свидетель. А в двадцатом веке и один лишний стал, и одного-то не надо. Она увела глаза, об этом трудно ведь было говорить. И куда же вы их ну, тогда спрячете? Сапоги? Да десятки способов. Сколько будет времени? Может быть, в холодную печку кину? Может быть, на веревочке за окно подвешу? Не беспокойтесь. Нельзя было не засмеяться и не поверить, что он действительно вывернется. Но как вы умудрились не сдать их в первый день? Ну, это уж совсем просто. И в той конуре, где переодевался, поставил за створку двери. Санитарка все остальное сгребла в мешок с биркой и унесла на центральный склад. Я из бани вышел, в газетку их обернул и понес. Разговаривали уже о какой-то ерунде. Шел рабочий день, и почему она тут сидела? Русанов беспокойно спал. Потный, но спал. И рвоты не было. Гангард еще раз подержал его пульс. И уж было пошла, но тут вспомнила, опять обернулась к Костоглотову. — Да, вы дополнительного еще не получаете? — Никак нет, — навострился ну, Костоглотов. — А значит, с завтрашнего дня. В день два яйца, два стакана молока и пятьдесят граммов масла. — Что что? Могу ли я верить своим ушам? — Да ведь меня никогда в жизни так не кормили. — Впрочем, знаете, это справедливо. Ведь я за эту болезнь даже по бюллетеню не получу. — Как это? — Очень просто. Оказывается, я в профсоюзе еще не состою шести месяцев, и мне ничего не положено. А яй ей как же это получилось? — Да отвык я просто от этой жизни. Приехал в ссылку. Как я должен был догадаться, что надо скорее вступать в профсоюз? — С одной стороны, такой ловкий, а с другой такой неприспособленный. Этого дополнительного именно Гангард ему добивалось, очень настойчиво. Было не так легко. Но надо идти, идти, так можно проговорить целый день. Она подходила уже к двери, когда он с насмешкой крикнул. — Подождите, да вы меня не как старосту подкупаете. Теперь я буду мучиться, что впал в коррупцию с первого дня. Гангард ушла. Но после обеда больных ей было неизбежно снова навещать Русанова. К этому времени она узнала, что ожидаемый обход главного врача будет именно завтра. Так появилось и новое дело в палатах — идти проверять тумбочки, потому что Низамуддин бахрам ревнивее всего следил, чтобы в тумбочках не было крошек, лишних продуктов, а в идеале и ничего, кроме казенного хлеба и сахара. И еще он проверял чистоту, да с такой находчивостью, что и женщина бы не догадалась. Поднявшись на второй этаж, Вера Корнильевна запрокинула голову, И зорко смотрела по самым верхним местам их высоких помещений. И в углу над Сибгатовым ей повиделась паутина. Стало больше света. На улице проглянуло солнце. Гангард подозвала санитарку. Это была Елизавета Анатольевна. Почему-то именно на нее выпадали все овралы. Объяснила, как надо сейчас все мыть к завтрашнему дню, и показала на паутину. Елизавета Анатольевна достала из халата очки, надела их и сказала... «Представьте, вы совершенно правы, какой ужас!» Сняла очки и пошла за лестницей и щеткой. Убирала она всегда без очков. Дальше Гангард вошла в мужскую палату. Русанов был в том же положении, распаренный, но пульс снизился. А Костоглотов как раз надел сапоги и халаты и собирался гулять. Вера Корнильевна объявила всей палате о завтрашнем важном обходе и просила самим просмотреть тумбочки, прежде чем она их тоже проверит. «А вот мы начнем со старосты», — сказала она. Начинать можно было и не со старосты. Она не знала, почему опять пошла именно в этот угол. Вся Вера Корнильевна была два треугольника, поставленных вершину на вершину. Снизу треугольник пошире, а сверху узкий. Перехват ее стана был до того узенький, что просто руки тянулись наложить пальцы и подкинуть ее. Но ничего подобного Костоглотов не сделал, а охотно растворил перед ней свою тумбочку. — Пожалуйста. — Ну-ка, разрешите, разрешите, — добиралась она. Он посторонился. Она села на его кровать у самой тумбочки и стала проверять. Она сидела, а он стоял над ней сзади и хорошо видел теперь ее шею. Беззащитные тонкие линии и волосы средней темности, положенные просто в узелок на затылке без всякой претензий на моду. Нет, надо было как-то освобождаться от этого наплыва. Невозможно, чтобы каждая милая женщина вызывала полное замутнение головы. Вот посидела с ним, поболтала, ушла, а он все эти часы думал о ней. А ей что, она придет вечером домой, ее обнимет муж. Надо было освобождаться. Но невозможно было и освободиться, иначе как через женщин уже. И он стоял и смотрел ей в затылок. В затылок. Сзади воротник халата поднялся колпачком, и открылась кругленькая косточка, самая верхняя косточка спины. Пальцем бы ее обвести. — Тумочка, конечно, из самых безобразных в клинике, — комментировала тем временем Гангард. — Крошки, промасленная бумага, тут же и махорка, и книга, и перчатки. — Как вам не стыдно? — Это вы все-все сегодня уберете. А он смотрел ей в шею и молчал. Она вытянула верхний выдвижной ящичек и тут, между мелочью, заметила небольшой флакон с бурой жидкостью, миллилитров на сорок. Флакон был туго заткнут, при нем была пластмассовая рюмочка, как в дорожных наборах, и пипетка. — А это что, лекарство? — Костоглотов чуть свистнул. — Так, пустяки, что за лекарство? Мы вам такого не давали. Ну, — что ж, я не могу иметь своего. Пока вы лежите в нашей клинике, и без нашего ведома, конечно, нет. Ну, мне неудобно вам сказать от мозолей. Однако она вертела в руках безымянный, ненадписанный флакон, пытаясь его открыть, чтобы понюхать. И Костоглотов вмешался. Обе жесткие горсти сразу он наложил на ее руки и отвел ту, которая хотела вытянуть пробку. Вечное это сочетание рук. Неизбежное продолжение разговора. Осторожно. Очень тихо предупредил он. Это нужно умеючи. Нельзя пролить на пальцы и нюхать нельзя. И мягко отобрал флакон. В конце концов, это выходило за границы всяких шуток. Что это? Нахмурилась Гангард. Сильное вещество? Эстаглотов опустился, сел рядом с ней и сказал деловито. Совсем тихо. Очень. Это и корень. Его нельзя нюхать ни в настойке, ни в сухом виде. Поэтому он так и заткнут. Если корень перекладывать руками, а потом рук не помыть и, забывши лизнуть, можно умереть. Ира Корнильевна была испугана. — И зачем он вам? — Вот беда, — ворчал Костоглотов. — Откопали вы на мою голову. Надо было мне его спрятать. За тем, что я им лечился и сейчас подлечиваюсь. — Только для этого? — испытывала она его глазами. — Сейчас она ничуть их не сужала. Сейчас она была врач и врач. Она-то смотрела как врач, но глаза-то были светлокофейные. — Только, — честно сказал он, — или это вы про запас все еще не верила? — Ну, если хотите, когда я ехал сюда, такая мысль у меня была, чтоб лишнего не мучиться, но боли прошли, это отпало, а лечиться я им продолжал. — Тайком, когда никто не видит. — А что человеку делать, если не дают вольно жить, если везде режим? — И поскольку капали? — по Поступенчатой схеме. От одной капли до десяти, от десяти до одной, и десять дней перерыв. Сейчас как раз перерыв. Честно говоря, я не уверен, что боли упали у меня от одного рентгена. Может, и от корня тоже. Они оба говорили приглушенно. Это на чем настойка? На водке. Вы сами делали? Угу. И какая же концентрация? Да какая. Дал мне хапку, говорит, вот это на три пол-литра. Я и разделил. Но весит сколько? Он не взвешивал. Он так, на глазок принес. — На глазок? Такое ядище? Это аконитум, подумайте сами. — А что мне думать? — начал сердиться Костоглотов. — Вы бы попробовали умирать одна во всей вселенной, да когда комендатура вас за черту поселка не выпускает, вот тогда подумали о аконитум, да сколько весит. Мне-то пригоршня корня, знаете, сколько могла потянуть? Двадцать лет каторжных работ. За самовольную отлучку с места ссылки, а я поехал. За полтораста километров, в горы, живет такой старик. Кременцов, борода академика Павлова. Из поселенцев начала века. Чистый знахарь. Сам корешок собирает, сам дождь назначает. В собственной деревне над ним смеются. В своем ведь отечестве нет пророка. А из Москвы и Ленинграда приезжают. Корреспондент правды приезжал. Говорят, убедился. А сейчас... Слухи, что старика посадили, потому что дураки какие-то развели на пол литри и открыто в кухне держали, а позвали на ноябрьских гостей, тем водки не хватило, они без хозяев и выпили. Трое смерть. А еще в одном доме дети отравились. А старик при чем? Он предупреждал. Но, заметив, что уже говорит против себя, Костоглотов замолк. Гангард волновалась. Вот именно. Содержание сильнодействующих веществ в общих палатах запрещено. Это исключается абсолютно. Возможен несчастный случай. Дайте-ка сюда флакончик. Нет, — уверенно отказался он. Дайте. Она соединила брови и протянула руку к его сжатой руке. Крепкие, большие, многоработавшие пальцы Костоглотова закрылись так, что и пузырька в них не видно было. Он улыбнулся. Так у вас не выйдет. Она расслабила брови. В конце концов, я знаю, когда вы гуляете, и могу взять флакончик без вас. Хорошо, что предупредили, теперь запрячу. На веревочке за окно. Ну что ж мне остается пойти и заявить? Не верю, вы же сами сегодня осудили доносы. Но вы мне не оставляете никакого средства. И значит, нужно доносить? Недостойно. Вы боитесь, что настолько выпьет вот товарищ Русанов? Я не допущу. Заверну и упакую. Но я буду уезжать от вас, ведь я опять начну корнем лечиться. А как же? А вы в него не верите?» «Совершенно. Это тёмные суеверия и игра со смертью. Я верю только в научные схемы, испытанные на практике. Так меня учили. И так думают все онкологи. Дайте сюда флакон». Она все-таки пробовала разжать его верхний палец. Он смотрел в ее рассерженные светлокофейные глаза и не только не хотелось ему упорствовать или спорить с ней, а с удовольствием он отдал бы ей этот пузырек и даже всю тумбочку, но поступиться убеждениями ему было трудно. — Эх, святая наука! — вздохнул он. — Если бы это было все так безусловно, не опровергало само себя каждые десять лет. — А во что должен верить я? В ваши уколы? — Вот зачем мне новые уколы еще назначили? Что это за уколы? — Очень нужные, очень важные для вашей жизни. Вам надо... «Жизнь спасти!» Она выговорила это ему особенно настойчиво. И светлая вера была в ее глазах. «Не думайте, что вы выздоровели?» «Ну а точнее, в чем их действие?» «А зачем им точнее? Они вылечивают. Они не дают возникать метастазом. Точнее, вы не поймете». «Хорошо. Тогда отдайте мне флакон. И я даю вам честное слово, что верну его, когда будете уезжать». Они смотрели друг на друга. Он прикомично выглядел, уже одетый для прогулки в бабий халат и перепоясанный ремнем со звездой. Но до чего же она настаивала? Шут с ним, с флаконом. Не жалко и отдать, дома у него еще в десятеро этого аконитума. Беда в другом. Вот милая женщина со светло-кофейными глазами, такое светящееся лицо. С ней так приятно разговаривать, но ведь никогда невозможно будет ее поцеловать. И когда он вернется в свою глушь, ему даже поверить будет нельзя, что он сидел рядом вплоть вот с такой светящейся женщиной. И она хотела его, Костоглотова, спасти во что бы то ни стало. Но именно спасти его она и не может. — Вам тоже я опасаюсь отдать, — пошутил он. — У вас кто-нибудь дома выпьет? — Кто? Кто выпьет дома? Она жила одна. Ну, сказать это сейчас было неуместно, неприлично. Хорошо, давайте в ничью, давайте просто выльем. Он рассмеялся. Ему жаль стало, что он так мало может для нее сделать. Ладно, иду во двор и выливаю. А все-таки губа накрасила зря. Нет уж, теперь я вам не верю. Теперь я должна сама присутствовать. Но вот идея, зачем выливать? Лучше я отдам хорошему человеку, которого вы все равно не спасете. А вдруг ему поможет? Кому это? Костоглотов показал кивком на койку Вадима за цирка и еще снизил голос, ведь Милана Бластомна. Вот теперь я окончательно убедилась, что надо выливать. Вы тут кого-нибудь мне отравите обязательно. Да как у вас духу хватит дать тяжело больному яд? Если он отравится, вас не будет мучить совесть. Она избегала как-нибудь его называть. За весь долгий разговор она не назвала его никак ни разу. Такой не отравится, отстойкий парень. Нет-нет-нет, пойдемте выливать. Просто я в ужасно хорошем настроении сегодня. Пойдемте, ладно. И они пошли между коек и потом на лестницу. А вам не будет холодно? Нет, у меня кофточка поддета. Вот она сказала, кофточка поддета. Зачем она так сказала? Теперь хотелось посмотреть, какая кофточка, какого цвета. Но и этого он не увидит никогда. Они вышли на крыльцо. День разгулялся, совсем был весенний. Приезжему не поверить, что только 7 февраля. Светило солнце. Высоковетвенные тополя и низкий кустарник изгороди все еще было голо, но и редкие уже были клочки снега в тени. Между деревьями лежала бурая и серая, прилегшая прошлогодняя трава. Аллеи, плиты, камни, асфальт были влажны, еще не высохли. По скверу шло обычное оживленное движение. На встречу, в обгон, в перекрест, по диагоналям. Шли врачи и сестры, санитарки, обслуга, амбулаторные больные и родственники клинических. В двух местах кто-то даже присел на скамьи. Там и здесь, в разных корпусах, уже были открыты первые окна. Перед самым крыльцом тоже было странно выливать. — Ну, вон туда пойдемте. Показал он на проход между раковым корпусом и ухо горломосовым Это было одно из его прогулочных мест. Они пошли рядом плитчатой дорожкой. Врачебная шапочка-гангард, сшитая по фасону пилотки, приходилась к Костоглотову как раз по плечу. Он покосился. Она шла вполне серьезно, как бы делать важное дело. Ему стало смешно. — Скажите, как вас в школе звали? — вдруг спросил он. Она быстро взглянула на него. — Какое это имеет значение? Да никакого, конечно, но просто интересно. Несколько шагов она прошла молча, чуть пристукивая по плитам. Ее газель и тонкие ноги он заметил еще в первый раз, когда лежал умирающий на полу, а она подошла. — Вега, — сказала она. То есть и это была неправда. Неполная правда. Ее так в школе звали, но только один человек, тот самый, развитой, рядовой, который с войны не вернулся. Толчком, не зная почему, она вдруг доверила это имя другому. Они ушли из тени в проход между корпусами, и солнце ударило в них, и здесь тянул ветерок. Вега. часть звезды, но вега ослепительно белая. Они остановились. А я не ослепительная, кивнула она. Но я вера -га Вот и все. В первый раз не она перед ним растерялась, а он перед ней. Я хотел сказать... — Все понятно. — Выливайте, — приказала она и не давала себе улыбнуться. Костоглотов расшатал плотно загнанную пробку, осторожно вытянул ее, потом наклонился. Это очень смешно было. В его халате, юбке, сверх сапог. И отвалил небольшой камешек из тех, что остались тут от прежнего мощения. — Смотрите! А то, скажете, я в карман перелил, — объявил он с у ее ног. Ее ноги? Ноги ее газильи он заметил еще в первый раз, в первый раз. В сырую ямку на темную землю он вылил эту мутно-бурую чью-то смерть или мутно бурое чье-то выздоровление. — Можно закладывать? — спросил он. Она смотрела сверху и улыбалась. Было мальчишеское в этом выливании и закладывании камнем. мальчишеское. Ну и похожее на клятву, на тайну. — Ну, похвалите же меня, — поднялся он с корточек. — Хвалю, — улыбнулась она, но печально. — Гуляйте. И пошла в корпус. Он смотрел ей в белую спину, в два треугольника, верхний и нижний. До чего же его стало волновать всякое женское внимание. За каждым словом он понимал больше, чем было. И после каждого поступка он ждал следующего. Вега. «Вера Гангард!» Что-то тут не сошлось. Но он сейчас не мог понять. Он смотрел ей в спину. «Вега!» «Вега!» В полголоса проговорил он, стараясь внушить издали. «Вернись, слышишь? Вернись! Ну, обернись!» Но не внушилась. Она не обернулась.